Артём Буряк. Дети Кронарха. Путь наследника. Никто никогда бы не подумал, что простому юноше по имени Джорджа, выросшему в племени дикарей, уготована высокая и, казалось бы, невыполнимая миссия – изменить веками установившийся ход вещей в мире под названием Тертус. Этот мир не образовался сам по себе – Его создал и вдохнул в него жизнь вполне определенный творец. Вершиной творения Создателя и самой большой загадкой для него стали люди, его дети, которых он создавал по своему подобию, наделив их бессмертием и передав свои знания, чтобы они продолжили его дело. Но люди утратили связь с Создателем, а вместе с ней позабыли о своем предназначении. Высокие и благородные цели сменились низкими и никчемными. И когда уже казалось, что все потеряно, появился луч надежды. Но сможет ли один человек, даже унаследовавший силу духа и знания древних магистров, противостоять власти тьмы, бросить вызов могучему противнику и одержать победу? Пролог. Человек – самое странное и таинственное существо. Он является как истребителем тайн, так и их источником, потому что если бы не было человека, то и тайны некому было бы разгадывать. Иными словами, человек сам себе выдумывает и ищет проблемы, не может без них жить. И если они совсем пропадут, то жить ему станет скучно. Без маломальских проблем человек начнет деградировать, болеть и в конце концов умрет. А это значит, что нельзя жить без засевшей в голове мечты, интересной и нужной цели. Эта история о необычном человеке, который с самого рождения был не таким, как многие другие. Он жил в мире под названием Тертус. Этот мир не образовался сам по себе, его создал вполне определенный творец. По легендам древних, создатель или всеотец, как его еще часто называют, появился в необъятной пустыне и начал расти, развиваться. Постепенно он создал мир, а потом породил Марану, любимую дочь, которая была первым живым существом на единственной планете. Затем они вместе начали развивать жизнь, а все живые существа стали их детьми. Звучит подобное несколько странно, если воспринимать создателей по образу и подобию людей. Но если рассматривать их как высших творческих существ, то все становится вполне правильным и понятным. Тем более, что эти люди обрели подобие своих создателей, а не наоборот. Причем подобие это до сих пор очень относительное. Вскоре начались те самые проблемы, о которых говорилось выше. С одной стороны, создатели были не вполне готовы стать хорошими родителями. С другой, люди не понимали, как им стать хорошими детьми. В итоге случилась беда. Люди и их создатели оказались разделены. Они потеряли связь. Способность общаться. Как всегда в подобном случае, когда дети теряют связь родителей, людей охватывает страх. Конечно, подобное нельзя сравнивать с состоянием ребенка, забудившегося в лесу, ведь это совсем другое. Но некоторые схожие детали весьма заметны. Люди потеряли не просто своих создателей, но и учителей, стали утрачивать понимание своего предназначения, пошли на поводу у своих тел совсем позабыв о том призрачном подобии, которое в них заложено. Они начали дичать, терять силу и дух. Высокие и благородные цели сменились низкими и никчемными. Это стало происходить повсеместно и очень быстро. Казалось, что человечество станет ничем не отличимо от других животных, но у создателей все же оставались верные и чистые дети, которые всеми силами пытались замедлить отвратительный процесс. Но и у них не вышло. А когда уже казалось, что все совсем потеряно, проявился новый луч надежды. Это был юноша, 17 лет, отроду, который жил в диком племени. И никто никогда бы не подумал, что он может хоть как-то повлиять на ход вещей в мире. Еще немного, и видеть такую необходимость никто бы не смог. Но это был необычный юноша. Он не отличался выдающимся умом или богатырской силой. Разве что любопытство его своей громадой могло поразить любого. Словно полная луна на южном небе. Его необычность скрывалась глубоко внутри, поэтому просто так наружу она выбраться не могла. До нее еще нужно было достучаться, да так аккуратно, чтобы не повредить. Я открыл глаза. Мое тело находится в центре всепоглощающей бездны. Пытаюсь осмотреться, но в кромешной пустоте нет ничего только я. Вдруг я почувствовал слабое подергивание пространства. Пустота, как будто слабо, а потом со все большей силой начала беспорядочно двигаться. Но через мгновение все прекратилось, и меня вновь окутал покой. Становится страшно. Я не могу шевелиться. Пытаюсь закричать, но нет ни звука, ни даже ощущения, что я способен на крик. Я чувствую, как что-то в горле срывается, На губах и во рту появляется соленый привкус крови, а через мгновение я уже не чувствую ни губ, ни вкуса, ни тела. Ничего не вижу и не слышу. Становится еще страшней, потому что я не могу понять, где я, что мне делать. Может, я умер или просто ослеп, оглох? Постепенно приходит понимание, что я нахожусь здесь очень долго. Я тысячи лет нахожусь в центре пустоты. Тысячи лет прошли в один миг, значит у меня нет тела, я тень. Чувствую странное нарушение в пустоте, будто грядет что-то великое, необъятное. Внезапный, мощнейший столб света ослепляет меня, но это неправда. Я был в пустоте и не мог видеть. Я знаю это теперь, потому что есть свет, я его вижу, а значит я не ослеплен, а прозрел. Но находился ли я в бесконечном свете всегда, или он появился только что? Что это такое? Я совершенно не понимаю, кто я. Я всегда был тенью или стал ею? Любое рождение сопровождает перемены. Это могут быть муки и боль, радость, счастье, а может страх? Так всегда было и будет. Я родился? Но где я и когда? Я человек? Или был человеком? Через мгновение столб света становится крохотным огоньком, но в пустоте он бесконечно огромен и будет необузданно и неистово сиять миллионы лет. Они снова приходят в один миг. Все это время я здесь охраняю пламя, берегу его. Теперь я маленькая точка в центре белого огня и окутан не пустотой, но светом. Свет не может быть таким же бесконечным, как ничто. Мне посчастливилось увидеть его начало. А то место, куда дотянутся его лучи, станет границей, отделяющей мир света от мира пустоты. Но вдруг что-то изменилось. Свет уплотняется, и, скрутившись в петлю, взрывается бесшумной мощью, выталкивая меня из себя. Мое тело стремительно несется в бесконечную даль, увлекаемое светом. Вскоре я преодолел границу мира света и устремился в мир без него, черный и холодный. Цвет придал мне огромную скорость, и я влетел, казалось, в самое сердце тьмы. Отсюда тот бесконечный огонь, в котором я побывал, вновь кажется крошечной искрой. И крошечный огонек начал угасать. Он медленно меркнет, кажется, что он умирает. Я совсем недолго был с ним, но мне очень жаль его. Мне не верится, я не хочу, чтобы он пропал. Свет иссякает, его лучи больше не достигают меня во тьме. Теперь ее очередь нести меня к свету, и она несет. Но поздно. Свет исчез, тьма уплотнилась, а пустота вернулась. Я снова один во всепоглощающей бездне. Но теперь все не так. Я чувствую холод. Ужасный холод раздирает мое тело на части. Словно стая призрачных темных ледяных волков. Они рвут мою плоть, оставляя рваные раны. Я вижу свою сияющую во тьме кровь и понимаю, что свет сделал меня живым. У тени не было крови, а у меня есть. Она сочится из ран и обволакивает меня, собираясь в неповторимую подвижную живую форму. Сияющим, алым узором она ежесекундно принимает самые разные, но симметричные и прекрасные формы вокруг меня. Волки растворились в пустоте, а я медленно засыпаю, чтобы проснуться кем-то другим.